для кого-нибудь делают что-либо попутно, и между прочим, это значит, что для него вообще ничего не делают. Кроме того, в силу особых причин иногда я бываю вынужден говорить только наполовину, говорить только об инеками, говорить сбивчиво. Я хотел сказать, что проклинаю тот разум, который убивает всякую радость. И что сумасбродные выдумки, которые усложняют жизнь, и необыкновенно тонкие мысли, даже если в них есть зерно истины, обходятся, на мой взгляд, слишком дорого и причиняют слишком много хлопот. Что до меня, то я, например, стараюсь извлечь пользу даже из суетности и ослиной глупости, если даже они доставляют мне удовольствие. и следую вложенным в меня природою склонностям, не очень-то их стесняя и не передираясь с ним по мелочам. И в других местах я видел развалины зданий и статуи, и землю, и небо, и везде и всюду людей. Всё это так, но тем не менее как бы часто я не посещал гробницу столь великого и могучего города, я неизменно восхищен и от него и благоговею пред ним не забывать мёртвых похвально а с этими мёртвыми я знаком с детства а вырос бок о бок с ними я ознакомился с историей Рима намного раньше чем с историей моего рода я знал капитолий и его план прежде чем узнал лувр и тибр прежде чем сену. У меня в голове было больше сведений об образе жизни и богатстве Лукулла, Метелла и Сцепиона, чем о ком-либо из моих соотечественников. Это покойники. Но ведь покойник и мой отец, и точно такой же, как эти. За 18 лет он удалился от меня и от жизни, на точно такое же расстояние, как они и за шестнадцать столетий. А между тем, чтя его памяти и постоянно вспоминая о нем, я продолжаю пользоваться его дружбой и обществом, и у меня с ним на редкость близкие отношения и исключительно единомыслие. Что до моих личных склонностей, то я охотнее всего оказываю услуги умершим. Они не могут себе помочь, и тем больше, мне кажется, нуждаются в моей помощи. Это проявление благодарности, и при том в её наиболее чистом виде. В благодеянии тем меньше истинного великодушия и благородства, чем больше вероятность, что оно будет возмещено. Аркисилай, посетив больного Ктесибея, И застав его в крайней бедности, незаметно сунул под его из головы деньги. Сделав это украдкой, он сверх того, как бы выдал ему расписку, подтвердившую, что они в полном расчёте. Люди, заслужившие с моей стороны дружеское расположение и признательность, никогда не бывали в накладе от того, что их больше нет возле меня. С ними а с отсутствующими и ничего не подозревающими я всегда расплачивался и с большей щедростью и с большей тщательностью, чем со всеми другими. И о своих друзьях я говорю с особой теплотою и любовью лишь тогда, когда у них больше нет ни малейшей возможности узнать об этом. Я сотни раз затевал жаркие споры, защищая Помпея и вступаясь за Брута. Наши близкие отношения продолжаются и по сейчас. Ведь даже события современности мы представляем себе не иначе, как при посредстве нашего воображения. Считая, что моему веку я совершенно не нужен, я мысленно переношусь в далекое прошлое. Я настолько им покорен и пленен, что меня увлекает и страстно интересует решительно всё относящееся к древнему городу Риму, свободному, справедливому и находящемуся в расцвете сил.